693. Гуру. Художник, творя свои картины, вкладывает в них силу своих излучений, степени характера которых зависит от силы его творческого огня. Эти наслоения сопровождают полотно и остаются с нами на все время их существования, если огни, вложенные в них, достаточно стойки. Воздействие таких аккумуляторов вибраций очень сильно. Чем огненнее творчество, тем сильнее воздействие. Можно представить себе, какова мощь великих произведений искусства, если создано не притесным объединении с иерархией свет, если их творец сам является иерархом высокой ступени.